Эпилог. Три года спустя. «Ты выглядишь потрясно, Арин!» Стеша ходила вокруг подруги, поправляя той волосы, пшикая на них лаком. «Зря психуешь!» «Я выгляжу глупо. Зачем вообще согласилась на платье? Тоже мне невеста, с животом в три обхвата!» «Не преувеличивай, не в три, а всего лишь в два!» – ухмыльнулась. «И вообще, выходить замуж принято в белом платье!» «Тебе легко говорить. Ты-то замуж выходила стройная и красивая». «Ну, правильно. Потому что я всё успела сделать до...» Расплылась довольной улыбкой. «Прекращай уже. Ты не о том думаешь. Главное успеть, пока эти парламентарии не дали заднюю». «В общем, всё». Выставила руки вперёд. «Хватит. Никакого платья. Я в нём как бегемот-любинос». «Ох, дура!» – покачала головой Стефания. «Неисправимая дура! Ладно, говори, что доставать из шкафа. Времени у нас в обрез». Брюки и белую блузку. «Вот уж Кроунов обрадуется!» – скривился от такого выбора. Ещё через десять минут в комнату пожаловал Эрдан и, увидев свою жену-невесту, аж растерялся. О, где?» «На вешалке», – подошла к нему. «Я в нём выгляжу смешно». «Ты же сама хотела белое платье!» – растерянно улыбнулся. «Хотела, но больше не хочу. Так ведь лучше!» – крутанулась на пятках. «И живот не смотрится огромным арбузом!» «Чем Кронов младший больше, тем лучше!» Накрыл её живот рукой и сейчас же ощутил толчок с обратной стороны. Жаль, ни отец, ни дед не дожили до этого момента. Они бы были рады ещё одному змеевику. «Ойли!» – в свою очередь накрыла его руку они были бы рады настоящему дракону. «Не всё определяется наличием крыльев, Арин. Змеевики – воины по духу, а не по телу. Я вот уверен, там сидит самый настоящий воин». «Даже если нет, ты из него сделаешь воина». И поцеловала своего дракона. «Уж в твоих способностях я не сомневаюсь. Дань-ка твоими стараниями и читает, и пишет в свои-то пять лет». «Скажи», – коснулся её лица ты не разочарована во мне». «Откуда такие мысли, Эрдан?» – тотчас нахмурилась. «Потому что я стараюсь, но иногда чувствую, что перегибаю палку или, наоборот, не дотягиваю до нужного уровня». «Какая несусветная чушь!» – подвела его к столу, вынудила сесть. «Ты научил меня любить, научил доверять. Показал, каким мужчина должен быть со своей семьёй, со своей женщиной». Ты принял моего сына, а ещё миришься с моими страхами, сомнениями, вечной паникой по поводу и без. Даже с мамой нашёл общий язык. Как я могу быть в тебе разочарована? Ты мой единственный любимый дракон, которому я хочу подарить отряд маленьких змеевиков, которому хочу выдёргивать чешуйки до самой старости. А это тянет на свадебную речь, усадил Арину к себе на колени. А то не зря репетировала уткнулась носом ему в шею. «Я люблю тебя, Кронов». В этот момент Эрдан пропустил её энергию и энергию сына через себя, отчего дракон внутри испытал истинное блаженство, а следом покой. Спустя полчаса они выехали. Церемония бракосочетания состоялась в небольшом соборе Юдгера-Заступника. Именно этот собор власти передали в ведение гражданской юстиции Южного округа Зарда для заключения брачных союзов между людьми и драконами. Полтора года назад на общественном собрании парламента были приняты важнейшие для многих поправки. Закон о сохранении чистоты крови претерпел первые изменения спустя 300 лет. В этот день драконы и люди получили право вступать в законные отношения при условии наличия у них общих детей. Одними из первых, кто воспользовался своим правом, стали Гарзар и Стефания. Безусловно, решение первого прокурора Зарда вступить в брак с человеком воспринялось общественностью крайне негативно. Представители палаты судейства сразу начали требовать отставки прокурора. Однако он смог преодолеть шквал критики и сохранить за собой место. Пример дракона воодушевил многих высокопоставленных граждан. Тогда же последовала череда громких разводов и бракосочетаний. После такой шумихи страсти кипели ещё долго. Да и по сей день то там, то здесь случаются скандалы. Но драконы постепенно принимают новую реальность. «Мои поздравления!» Стефания обняла Арину, а Эрдану просто кивнула, когда они все покинули собор. «Наконец-то, свершилось!» «Поздравляю!» Следом к новобрачным подошёл Гарзар. «Процветание вашему гнезду», – пожал руку Кронову. «На неделе ждём с визитом», – и перевёл взгляд на Арину. «Стефане не терпится показать свой обновлённый сад. Нам недавно завезли архарские кедры и багровые пихты. А я бы обсудил некоторые дела с тобой, Ирдан. У меня на повестке два разбирательства, оба военные. И меня в их историях кое-что очень смущает». «У тебя же сохранились связи с драконами из управления внутренними делами?» «Сохранились», – кивнул Ирдан. «Мы обязательно приедем». На что Гарзар ещё раз поздравил новобрачных, затем взял жену за руку. «Поехали». «Наш сын, кажется, заждался родителей». «Так точно, мой строгий прокурор». Вытянулась в струнку та. «До связи, Ариш». Подмигнула подруге и поторопилась за своим драконом. «Давай», – помахала ей на прощание. Проводив Читу Добрич взглядами, Эрдан, Арина и Карина Фёдоровна с Даней отправились на прогулку. Золотец берег, на шоу фонтанов. И каково было удивление всех, а особенно Кронова, когда на стоянке парка они встретили Марка. Тот приехал в сопровождении девушки, удивительно похожей на Арину, что ещё больше не понравилось Эрдану. «Приветствую», – подошёл к семейству Вайнер. «Приветствую», – уставился на него Кронов резко позеленевшими глазами. «Давно не виделись». «Давненько». Так и застыл взглядом на большом животе Арины. Только потом обратил внимание на кольца. «Смотрю, вас поздравить можно?» «Именно так», – улыбнулась Арина. «Что ж, поздравляю. Всех благ, как говорится». «Премного благодарен», – обратил на себя внимание Эрдан. Читал о тебе в журнале на медне, даже заголовок запомнил. Вайнер младший вернулся в родовое гнездо. Не знал, что ты уходил. Было дело, но вернулся, чтобы помочь отцу с бизнесом. Кого ждёте? Снова посмотрел на Арину. Сына, ты молодец, Арин, спасаешь умирающий вид. А то не неровён час, как от змеевиков останутся одни воспоминания. Ты, кажется, куда-то шёл, Вайнер, процедил сквозь зубы Эрдан. «Абсолютно верно. Мы шли на шоу фонтанов. Да, Арика?» – взглянул на девушку. «Да, дорогой», – схватила его под руку. «Тогда не будем смущать новобрачных», – и напоследок кивнула Арине. «Был рад встрече». На что она молча улыбнулась, а Эрдан в свою очередь перехотел идти в парк. И когда Вайнер со своей пассией скрылись за высокими коваными воротами, заросшими диким виноградом, Кронов пробормотал негромко. «Может, куда-нибудь ещё поедем?» «Поехали!» – пожаловав плечами. «Данька, например, в зоопарк хотел». «Вот и отлично, там будет не хуже», – взял сына за руку. «Хочешь на животных посмотреть?» «А ты мне попкорн купишь?» Глаза ребёнка тотчас зажглись радостью. «И попкорн, и сладкую вату, и даже дракозавра резинового!» «Ура! Поехали!» «Никто же не против?» Кронов обратился сначала к жене, потом к Арине Фёдоровне, которая только что точно кино посмотрела. «Нет-нет, Эрдан Роданович», – замотала головой тёща, – «везите нас куда хотите, лишь бы Ариночка не переутомилась». «Со мной всё в порядке», – прижалась к мужу. «Вези нас скорее в зоопарк». «Вот и славно». Через месяц Арина подарила своему дракону сына. Его назвали Роданом в честь отца Эрдана. Мальчик родился крепким и очень сильным, а главное, он нёс в себе пламень змеевика, благодаря которому одним прекрасным утром в кроватке Арина обнаружила маленького дракона. Тот спал, свернувшись клубком и изредка подёргивал крыльями.